Княжичи Не то что-то, брат, сердцем чую. Мирояр в который раз оглянулся на спавшую Веду. Только веду ли. И в тереме то огонек по-иному себя вела, а сейчас подавно. Яромир тоже принахмурился. Так ведь ее гадюка цапнула, а перед этим девка сил начисто лишилась. Вот и дурит. Но взгляд брата сверкал тревогой. Даже такая дубовая колода, как он, и то понимал. «Дело тут нечистое. Разобраться надобно». И Мирояр вновь бросил взгляд на огни. Яромир тоже поглядел. Измученная сверх всякой меры, девица спала, не шелохнувшись. Не проснулась даже, когда они укладывали ее на жесткое ложе. Лишь темные ресницы затрепетали, а с заветренных до крови губ сорвался протяжный вздох. «И как такой расспросами мучить?» «Нет». Еромир упрямо мотнул головой. «Разберемся позже. Зачем ее сейчас трогать?» «Чтобы понять. Но поймешь, а дальше?» «Хороша ведь девка, пусть бестолкова порой. То-то и оно, что хороша. Неохота снова видеть ее надменной гордячкой». Еромир не хотел, поэтому и рассуждал, что самое верное в их деле не лезть. Потерпят уж как-нибудь до терема, не переломятся. Мирояр нехотя согласился. «А что возразишь?» «Рядом нет ни свитков, ни мудрости волхвов, да и утопцы на пятки наступают». Словно услыхав его мысли, вдалеке раздался стон, зашуршала трава, и на прогалинку, где они отдыхали, вышла молодая косуля. Шерсть гладкая, ножки тоненькие, сама сытенькая, будто отборная овес каждый день ела. Мирояр цыкнул, и морок развеялся. Перед ним качался утопец, которого Яромир быстренько пришиб. Благо, эта нечисть не столь опасна, как мавки. Однако настырно сверх меры. Испробовав крови, утопцы тащились за добычей без устали. Одно от них спасение — убраться подальше от воды. Наверст это к здюжину. Однако яблонька росла в самом устье, а с другого бока ее подпирал лес. Пора огнюшку будить, повернулся Яромир к брату, до золотых яблок рукой подать. И то верно. Близенька их первая цель, а там недаличие и вторая. Оба брата чуяли силу древнего капища. Только откликнется ли на зов лада? Или просто яблоки золотые возьмет, а сама не покажется? Богиня очень даже могла. Хоть и светлая, но своенравна она и капризна. Даже мужа своего великого сварога не раз в ярость приводила. За что была нещадно наказана. Однако все не впрок. Княжичи дружно вздохнули и принялись осторожно будить огня Пора идти.